Дэнни стал вспоминать потерянных друзей. А где Артур Моралес? Где? Погиб во Франции, погиб за родную страну, погиб в чужой земле. Чужие люди проходят мимо его могилы, и они не знают, что в ней зарыт Артур Моралес. А, а где Павло? Такой хороший человек. В тюрьме. Где? В тюрьме Пабло украл гуся и спрятался с ним в кустах. А гусь ущипнул Пабло, и Пабло закричал, и его поймали. Теперь ему сидеть в тюрьме шесть месяцев. Дэнни вздохнул и умолк, так как понял, что легкомысленно поторопился использовать единственного своего знакомого, который смог послужить темой для прочувствованной речи, Но тоска продолжала мучить его. Вот сидим мы... Сердце ноет. Нет, это не стихи. Мы сидим здесь, а совсем недавно отдавали жизнь за родную страну. А теперь у нас даже нет крыши над головой. Хм, и никогда не было. Дэнни задумчиво тянул коньяк, Пока Пилон не дернул его за локоть и не отобрал бутылку. Это напомнило мне историю о человеке, у которого было два веселых дома. Тут он умолк с открытым ртом, пораженный воспоминанием. Дэнни, Дэнни, Дэнни, Дэнни, что с тобой? Ты подавился? Пилон. Тебе плохо? Дэнни, Дэнни. Пилон, утеночек мой. Что? Дружочек. Ну? И как это я забыла? Ведь я получил наследство. У меня теперь есть два дома. Два веселых дома? Ты врешь с пьяным. Да нет, Пилон, я говорю правду Мой дед умер, я его наследник Я его любимый внук Единственный внук А, слушай, а где эти дома? Здесь, в Монтерее, в Тортилье А, -а, -а, -а, -а, -а они на что-нибудь годятся? Да не знаю, я совсем забыл, что они у меня есть Пилон долго всматривался в лицо Денни А потом вздохнул и заныл Теперь все кончено Все кончено, это ведь так Когда человек беден, он думает Будь у меня деньги, я поделился бы с моими добрыми друзьями Но стоит ему получить деньги, как великодушие и щедрость покидают его И ты позабудешь своих друзей, которые всем с тобой делились, всем, даже <звы> своим коньяком Я не такой «Я тебя никогда не забуду, это Пилон!» ты, «Это ты сейчас так думаешь! Но когда ты сможешь спать в двух домах, тогда сам все увидишь! Пилон, только бедняк Пайсана, а ты будешь обедать у мэра!» Дэнни с трудом поднялся на ноги и выпрямился, цепляясь за дерево. «Пилон, клянусь, все, что у меня есть, твое!» Пока у меня есть дом, у тебя тоже есть дом. Дай мне выпить. Не поверю, пока не увижу своими глазами. Случилось такое, это было бы чудо, на весь мир люди приезжали бы за тысячу миль поглядеть на него. Ой, да, бутылка пуста.